Через 20 дней я распрощался с нонгарами, и мы с эсте отправились в долину реки Суон в сопровождении тех же четверых воинов, которые встретили нас у залива Джервойц. От пяти пальцев мы двинулись на север, в сторону перцких холмов. На лисистых склонах мы и провожатые ориентировались безошибочно, как по блантей в лабиринтах улиц и переулков своего родного Буэнос-Айреса. Ночёвку мы устроили в русле высохшего ручья, рядом с водной лункой. Поужинав фьянсом, дикими ягодами и мясом мутки, я уснул, но каким-то прерывистым, ускозающим сном. Спал я до тех пор, пока не ощутил мысленного присутствия Эстер, что поначалу меня совершенно дезориентировало. Было ещё темно, но склонённые деревья уже что-то шептали под предрассветным ветерком. Силуэт Эстер вырисовывался на фоне куста банксии. Ещё не успев толком очнуться, я мысленно спросил, что случилось. Эстер ответила: "Следуй за мной". Мы прошли через заросли казуарины, полные ночных шелестов, поднялись на песчаниковую гряду, отмечавшую край леса и затем разделявшуюся на три зубца. Каждый зубец был всего в несколько футов шириной, но длиной в несколько сотен шагов. Я ответственно бревалса с обеих сторон, так что терять равновесие было рискованно. Эстер сказала, что это место носит описательное название Лапа Эму и повела меня к оконечности центрального зубца, откуда открывался вид на долину реки Суон. В звёздном свете звелистаруста отливала варённым свинцом, а берега походили на лоскутное одеяло в серо-чёрных заплатах. Примерно в дне ходьбы на запад белела полоса прибоя, очерчивая океанское побережье. И я сообразил, что темное скопление на северном берегу реки – это перд. Эстер села. Я сел с нею рядом. На мятном дереве Куравонг выводил и взгливые горловые рулады. «Я скажу тебе мое настоящее имя», – заявила Эстер. «Ты же говорила, что это займет целый день», – мысленно напомнил я. «Да», – Но я скажу его у тебя в голове, Маринус. Я растерялся. Мне нечем одарить тебя взамен. Моё настоящее имя всего лишь одно слово, и ты его уже знаешь. Не твоя вина, что ты такой дикарь, сказала она вслух. А теперь помолчи, раскройся. Душа Эстер ингрессировала и вписала в мою память своё длинное-предлинное имя. Имя Мумбаки отражало десятки, сотни, тысячи лет до рождения матери Мумбаки на Нагорье Пять Пальцев, которое тогда звалось «Две ладони». По большей части, настоящее имя Эстер находилось за пределами моих познаний в языке Ньюнга. Однако постепенно я начинал понимать, что ее имя, как знаменитый гобелен из Байо, «Это еще и история ее народа, и легенды сплетаются в нем с историями любви, рождениями, смертями, охотами, битвами, путешествиями, засухой, пожарами, бурями, а еще с именами всех тех, в чьих телах обитала Мумбаки». Завершалось имя словом «Эстер». «Она агрессировала и открыл глаза». И косые солнечные лучи высветили яркую зелень лесного полога, опалили тёмным золотом кустарник и подрумянили китовые рёбра облаков, а вокруг на разные голоса пели, щебетали и посвистывали бесчётные тысячи птиц. Хорошее имя, сказал я, уже скорбя об утрате. Дерево маре струило алую смолу и звёзды соцветий, каримбе, калафила. Возвращайся, когда захочешь. «Сказала она, или пусть приходят твои родичи. Я непременно вернусь, пообещал я, но лицо мое изменится. Мир изменяется, сказала она, даже здесь его не остановишь. Как же нам тебя найти, Эстер, мне, село или Халакаи? Приходите сюда, вот на это место, на Ла-Пуэму, я буду знать, мне земля скажет». Меня ничуть не удивило, что она ушла. Я направился в Пирт, где бесчестный тип по имени Кали Пуорин вскоре перепугался до смерти. Заполняю 27-ю строку по горизонтали «Вертиго». Поднимаю взгляд и наталкиваюсь на отражение Ари с Марину с Фенби в стеклах темных очков «Холли Сайкс». Сегодня тюрбан сиреневый. Наверное, после химиотерапии, перенесенной пять лет назад, волосы еще не отросли. Платье цвета индиго с глухой застёжкой под горло не спадает до самых пят. Я всегда ставляю без внимания назойливые домогательства. Холлиш швыряет на стол конверт, но вот эта гнусная пошлая дикость переходит все границы. Я сдаюсь. Победа за вами. Я шла по Бродвею и на каждом перекрёстке думала, зачем встречаться с сумасшедшей, которая морочит мне голову, и всякий раз готова была вернуться в гостиницу. «И что же вас останавливало?» «Спрашиваю я». «Любопытство. Если Хью Галэм хочет выйти со мной на связь, то проще простого отправить мейл моему агенту, с чего ему взбрело в голову подослать ко мне вас, да еще и вот эту фальшивку». Она хлопает по конверту. «Он решил меня удивить? Надеется, что пожар страстей разгорится вновь?» «Предупреждаю заранее. Его ожидает жестокое разочарование». «Может быть, мы с вами отобедаем». «А я все вам объясню?» «Нет уж, я обедаю только с друзьями». «Тогда кофе. Кофе можно пить с кем угодно». Холли с видимой неохотой принимает мое предложение. Я гляжу на Нестора, жестами изображаю чашку, беззвучно выговариваю «Кофе». И он, понимающий, кивает. «Во-первых, Юг Галэм об этом ничего не знает». Говорю я. «Ну, нам хочется верить, что не знает». «Кстати, Коффи, Он уже много лет живёт под именем Маркуса Анидра. Значит, если Хьюголэм вас ко мне не подсылал, то откуда вам известно, что мы с ним познакомились много лет назад на малоизвестном швейцарском лыжном курорте? Один из нас обитает в тёмном интернете, раскрывать секреты и собирать слухи его профессия. А вы кто? Продолжаете утверждать, что вы врач-китаец, умерший в 1984 году? Или вы всё-таки живая женщина? Я всё это одновременно. Я кладу на стол визитку. Доктор Айрис Маринус Фенсби, психиатр-клиницист, практикую в Торонто, консультирую во всех странах мира. А до 1984 года я была Юем Леоном Маринусом. Холли снимает тёмные очки, изучает сначала мою визитку, потом меня с презрительным отвращением. Что ж, Придется объяснить вам просто и доходчиво. Я не видела Хью Галэма с 1 января 1992 года. Тогда ему было около 25 лет. Значит, теперь ему за 50. Почти как мне. Но на этой фотографии 25-летний Хью Галэм красуется на фоне небоскреба в форме спирали ДНК, построенного в 2018 году. А на самой майке надпись «Катар 2022 World Cup». Но и автомобиль таких не было в 90-е годы прошлого века. Я это очень хорошо помню. Так что эта фотография вульгарная подделка. У меня к вам два вопроса: зачем и кому это нужно? Ребёнок за соседним столиком играет в трёхмерную игру на планшете. Кенгуру перепрыгивает с одной движущейся платформы на другую. Смотреть противно. Фотография сделана в июле прошлого года. Говорю я, никакого фотошопа. Ах вот оно что. Значит, Хю Галем отыскал источник вечной молодости. Молодой официант с массивным, как у Нестора, носом, проносит мимо меня жаровню, где скворчит стейк на косточке. Нет, не источник. Он отыскал место и способ. В 1992 году Хю Галем стал нахаретом часовни мрака, последователем слепого катара. С тех пор он не постарел. Холли презрительно фыркает. Отлично. Вот всё, я объяснилась. Парень, с которым я в юности разок переспала, стал бессмертным, что ли? Да, но на определённых условиях, уклончиво замечаю я. Он бессмертен только в том смысле, что не стареет. Холли в изнеможении закатывает глаза. Ну да. И этого никто не замечает. Или родственники объясняют его вечную молодость регулярным применением увлажняющего крема и чудодейственными свойствами киноа? Его родные считают, что он погиб в 96-м году. Несчастный случай. Утонул, ныряя с аквалангом в Лисрабаула в Новой Гвинеи. Можете им позвонить. Я вручаю Холли карточку с лондонским номером телефона Лэмов. Или свяжитесь через Сиробу с его братьями, Алексом или Найджелом, и спросите у них. Холли с недоумением смотрит на меня. Хьюго Галем сфабриковал собственную гибель. Я отпиваю глоток водопроводной воды. Она прошла через множество почек. Это устроили его новые друзья, анахореты. Получить свидетельство о смерти, не представив трупа, довольно-таки затруднительно, но ему это не занимать. Ага, так я бы мы поверила. И вообще, анахореты это же что-то из средневековья. Я киваю. Анахаретами, то есть отшельниками, называли людей, которые расставались с мирской жизнью, но уходили не в пустыню, а в так называемый затвор, то есть в склеп в церковной стене. Иными словами, они при жизни приносили себя в жертву. К нам подходит Нестор. Кофе, как вы просили. А ваша подруга не голодна? Нет, спасибо, говорит Холли. Я, у меня совершенно нет аппетита. Поешьте. Настаиваю я. Вы же шли пешком от Коламбус Сёркал. Я принесу меню, говорит Нестор. Вы, наверное, вегетарианка, как и ваша подруга. Она мне не подруга, возражает Холли. Мы только что познакомились. Ну, подруга или нет, вздыхает хозяин ресторанчика. А есть нужно всем. Мне пора, заявляет Холли. Я очень спешу. Все спешат. Волосы в ноздрях Нестора колышутся, будто морские водоросли. Не когда поесть, не когда дышать. Он отворачивается, потом снова глядит на нас. А дальше что? Жить некогда. Место удаляется. Холли шепит: "Ну вот, из-за вас я обидела пожилого грека. Тогда закажите мусаку. Вы не доидете. Это я вам как врач говорю. Раз уж вы заговорили о медицине, доктор Пенби, я вспомнила, откуда мне знакомо ваше имя. Я поговорила с Томом Балантайном, моим лечащим врачом. «Вы приезжали ко мне в рай, когда я умирала от рака. Я потребую, чтобы вас лишили права практиковать. Если бы я допустила врачебную халатность, то сама бы ушла из медицины». Холли, возмущенная и ошарашенно, глядит на меня. «Зачем вы ко мне приезжали?» – консультировала Тома Балантайна. «В Торонто я проводила испытания по воздействию конъюгатов у моноклональных антител на антигены опухолевых клеток». И мы с томом решили, что эти иммунотоксины помогут вам справиться с раком желчного пузыря. Что собственно и произошло? Вы же психиатр, а не онколог. Да, я психиатр, но специализируюсь и в других областях медицины. Значит, теперь вы утверждаете, что я вроде как обязана вам жизнью. Отнюдь нет. или, может быть, только отчасти. Исцеление от рака – это процесс холистический, так что иммунотоксины – не единственная причина вашей длительной ремиссии. Значит, вы давно знакомы с Томом Балантайном? Еще до того, как у меня обнаружили рак? Или… Или… Как долго вы за мной следите? С того самого дня, в 1976 году, когда ваша мать привела вас ко мне на обследование в Грейвзенскую больницу. Хм… И после этого вы смеете утверждать, что помогаете другим избавиться от психозов и навязчивых идей? Последний раз спрашиваю, для чего вы послали мне поддельный снимок моего мимолетного бывшего бойфренда? К вашему сведению, пункт договора жизнью, который гласит, что живо, то умрет, в исключительных случаях может быть пересмотрен. Шум голосов в кафе Сантарино, сплетни, шутки, смех, болтовня, заигрывания, жалобы водопадом ревёт у меня в ушах. Доктор Фенби, а вы случайно не сайентолог? спрашивает Холли. Приверженцы Рона Хабарда и галактического императора Ксено считают, что психиатр самое место в грибной яме. Сдерживая улыбку, отвечаю я: Бессмертие, говорите? Она понижает голос. Бессмертия не существует. Зато существует отемпоральность на определенных условиях. Холли оглядывает посетителей, смотрит на меня. Это безумие. То же самое говорили о вас после публикации радио «Людей». Если бы я не написала эту проклятую книгу, было бы гораздо лучше. Кстати, голосов я больше не слышу с тех пор, как погиб Криспин. Хотя это вас совершенно не касается. Дар предвидения возникает и пропадает. «Я ворошу мизинцем крупинки сахарного песка на столе. Загадочно, как аллергия или бородавки. А для меня самое загадочное. Зачем я вас слушаю?» «Знаете, как зовут наставника Хью Галэма в темных искусствах?» «Саурон», «Лорд Валдеморт», «Джон Ди», «Луи Сайфер». «Кто там еще есть?» «Ваша старая знакомая». «Иммакюли Константен». Холли стирает след помады с края кофейной чашки. Я никогда не знала ее имени, только фамилию. В книге она фигурирует как «Мисс Константен». Я это хорошо помню. Зачем вам понадобилось выдумывать ей имя? Я ничего не выдумывала. Ее на самом деле так зовут. Ахью Галэм – один из ее лучших учеников. Он прекрасный соблазнитель и великолепный психозатерик, хотя следует путем мрака всего каких-то три десятка лет. «Послушайте, доктор Арис Маринус Фенби, вы на какой планете находитесь?» «На той же, что и вы». Хью Галэм выслеживает жертв точно так же, как некогда мисс Константен выследила вас. «И если бы она не напугала вас до такой степени, что вам пришлось рассказать о ней маме, а потом и доктор Юй Леон Маринус оказался об этом осведомлен и успел сделать вам своего рода предохранительную прививку...» Она бы соблазнила и похитила именно вас, а не Джека. Болтовня и звон посуды становятся невыносимо громкими. Девушка за соседним столом ругается с бойфрендом на египетском диалекте арабского. А сейчас Холли стискивает пальцами переносицу. «Мне очень хочется вас ударить. Изо всех сил». «Кто вы? По какому праву вы морочите мне голову, вторгаетесь в мою жизнь, впариваете мне какие-то жуткие бредни?» Я... у меня просто нет слов. Приношу искренние извинения за наше вмешательство, мисс Сайкс. К сожалению, у нас нет другого выхода. У нас? Это у кого? Я расправляю плечи. У хорологов. Холли вздыхает, будто говоря. «Ну вот, опять. Прошу вас, возьмите». Я кладу зеленый ключ рядом с ее чашкой. Она смотрит на ключ, переводит взгляд на меня. «Что это? Зачем?» Мимо нас проходят студенты-медики с пустыми глазами зомби, обсуждают чей-то диагноз. Этот ключ открывает дверь к тем ответам и доказательствам, с которыми вам давно пора ознакомиться. Как войдете, поднимайтесь по лестнице в сад на крыше. Мы с друзьями будем вас ждать. Она допивает кофе. Завтра в три часа по полудни я улетаю домой и не собираюсь менять билет. Ваш ключ мне не нужен. Холли. Мягко говорю я. Мне известно, что после выхода радиолюдей вас осаждают всевозможные безумцы. Я Джека с вами не раз говорили, но прошу вас, возьмите ключ на всякий случай. Вдруг я не лгу. Да, шансы на это мизерны, но мало ли. Возьмите ключ. И если что, выбросите его в аэропорту. Берите. Вам это ничем не грозит. Она смотрит мне в глаза, отодвигает пустую чашку, встает, хватает ключ со стола, кладет в сумку, швыряет два доллара на фотографию Хью Галэма, бормочет, чтобы не оставаться в долгу. И не смейте звать меня Холли. Прощайте.